Новый год. Задайте направление Новому году своими поступками в первые же несколько дней. Если вы растеряны, испытываете смутное беспокойство и не можете сосредоточиться, заставьте себя уделить внимание череде новогодних церемоний. Если педантично соблюдать условности, поразительно, сколь часто эти вроде бы бессмысленные действия Приводит в порядок душевное состояние. В новом году, наступившем за смертью сестры, мне, чтобы последовать собственному совету, пришлось всерьез прибегнуть к самопринуждению. В конечном счете это помогло, и вот я уже весело мурлыкала под нос почти вопреки самой себе. Мне нравилось ощущение новизны, сопровождавшие даже самые простые занятия. Мы сняли все бумажные амулеты, которые за год успели истрепаться и запылиться, и заменили их свежими. Одно только созерцание белоснежной бумаги подняло мне настроение. В первые дни года мы, как принято, ели новыми ивовыми палочками редис, соленую форель, и другую пищу, укрепляющую зубы, и ходили в горы собирать травы. Оттуда мы принесли также молодые сосновые веточки и развесили их по всему дому на удачу. Конечно, во дворце проводились гораздо более пышные обряды, особенно в тот год. Все еще свирепствовавший мор заставил удвоить усилия по сохранению здоровья и долголетия государя. К столу Его Величества теперь подавали настои из листьев гинку, а членам императорской семьи было предписано выпивать по три чашки коровьего молока в день. Отцу довелось посетить многие дворцовые церемонии, посвященные наступлению Нового года. «Если не показываться на таких мероприятиях, о тебе, как правило, забывают», — говорил он. На Большом пиршестве первой ночи чиновники из ведомства предсказаний подарили молодому императору новый календарь, а также сообщили о состоянии льда в кладовых. По счастью, в том году лед был толстый, что являлось хорошим предзнаменованием. На второй день отец присутствовал на официальном приеме, устроенном вдовствующей императрицей Сенси. Затем появился на Перу у наследного принца и, наконец, посетил торжество нового регента Мити Наги. На третий день года отцу пришлось провести весь вечер на празднике в зале сановников, выпивая и дружески общаясь со своими собратьями. После этого он сумел ускользнуть и вернуться домой. Дворцовые церемонии продолжались до середины месяца, и время от времени отец был вынужден появляться и на них. Мы все с нетерпением ожидали 25-го числа, дня, когда должны были объявить о новых назначениях. Отец не бахвалился, но я знала, что он ожидает повышения. Митти Нага, человек образованный, вроде бы разделял почтение своего усопшего брата китайской классике. Это внушало отцу надежду, что он по-прежнему может рассчитывать на достойный пост. До этого он вот уже 10 лет не занимал никаких должностей. Пятнадцатый день первого месяца, первое полнолуние в году, выдался холодным и ясным. Я помогала нашей кухарке готовить нанокусагаю, кашу с семью травами. Мне нравилось раз в году завязывать волосы на затылке, закатывать длинные шаровары и являться на кухню. Пока каша кипела на огне, я с грустью вспомнила, что та како всегда воротила нос от этого кушанья. Мы готовили его из двух видов риса, трёх видов пшена, красной фасоли, кунжута и трав. Несколько лет назад... Я пыталась соблазнить сестру кашей, добавив каштаны и сушеную хурму, но так, как, о, выудила их и съела, а, к прочему, не притронулась. Однако остальным членам семьи добавки так понравились, что впоследствии мы включили их в наш семейный рецепт приготовления блюда. Следующие десять дней прошли в томительном ожидании императорских назначений. Наконец, в положенный день, отец присоединился к толпе соискателей, собравшихся во дворе дворца, а мы в нетерпении изнывали дома. В полдень все собрались в главном покое, чтобы дождаться возвращения хозяина в расчете на хорошие новости, которые должны были положить конец длительной неопределенности. К нашему смятению отец сердито ворвался в дом, Именуя главный покой, направился прямо к себе в кабинет. Я испугалась самого худшего. К счастью, один из моих двоюродных братьев, обеспокоенный поведением отца после назначения, последовал за ним домой и затем поведал нам о случившемся. Новости оказались плохими. Отца назначили правителем острова Авадзи. Самая ничтожная, жалкая, убогая должность, которую только можно себе представить. Брат бронился и неистовствовал, возмущенно топая ногами. Я пыталась его утихомирить, но и у меня от досады путались мысли. Что я могла сказать отцу? Он был безгранично разочарован. Под вечер отец выскочил из своего кабинета с большим листом бумаги под мышкой. Он по-прежнему был в придворном одеянии, хоть и со встрёпанной шевелюрой. Мачеха вскрикнула и подалась к нему, чтобы привести прическу в порядок. Хотя отец едва заметил её, он всё же задержался и позволил жене поправить ему пояс, одежду и волосы. Я молча стояла в дверях, взирая на него. Его взгляд, устремлённый, казалось куда-то вдаль, Вдруг остановился на мне, и он вымолвил. «Это еще не конец. Я собираюсь кое-что преподнести государю». И отец решительным шагом вышел за ворота. Его слуга побежал следом, с трудом поспевая за господином. Мачеха ударилась в слезы. Дети и челядь подхватили ее рыдание. Я ретировалась в кабинет, подальше от этой суматохи. Состояние, в каком находилась комната, поразило меня. Обычно отец был до крайности аккуратен. Я и сама люблю порядок, но временами родитель упрекал меня за кисть, лежащую не на месте, или неровно стертый брусок туши. Я никогда не видела на его рабочем столе такого развала. На полу валялись раскрытые китайские книги, похожие на брошенных детей. Повсюду были раскиданы клочки бумаги с написанными на них пятистишиями. На фарфоровой подставке в виде дракона осталась немытая кисть. Мне почудилось, будто я заглянула прямо в сердце отца. Ошеломлённая, я начала приводить кабинет в порядок. Мне бросилась в глаза китайская строка. «Страдал, учился, замерзал ночами». А затем еще одна. Кровавыми слезами напитан мой рукав. Мне стало ясно, что отец пытался сочинить китайское стихотворение, чтобы выразить глубокое разочарование, которое принес ему этот день. Я огляделась в поисках других частей текста, а то и черновика всей вещи, и нашла еще несколько строк. Весенним утром когда достойных вводят в должности. Для завершения строфы недоставало еще одной строки. Возможно, в заключении упоминались кровавые слезы. Нет, они сюда не ложатся. Должно быть что-то еще. Безоблачное, голубое, пустое небо. То, что нужно? Да, правильно. Смотрю в безоблачное, голубое, пустое небо. Я содрогнулась. Отец собирается подарить это стихотворение императору? Он, должно быть, и впрямь считает, что хуже быть уже не может. Столь откровенная жалоба без сомнения покажет отца в лучшем случае неблагодарным. Оставалось лишь надеяться, что юный император Итидзю отнесется к горечи придворного с пониманием. Правителю было всего шестнадцать, и я гадала. Способен ли он постичь чувства немолодого человека, у которого осталась последняя возможность добиться успеха в карьере? Я села перед небольшой статуэткой Каннон, которую тётушка подарила мне на прощание, когда мы виделись в последний раз. Положив в маленькую курильницу несколько ароматических палочек из алойного дерева, я помолилась о том, чтобы сердце императора наполнилась божественным состраданием. Алойное или агаровое дерево — древесина тропического лиственного дерева, которая настолько тверда, что тонет в воде. Отсюда ее японское название — дзинкё, то есть тонущий аромат. Вскоре отец вернулся из дворца. Он передал свое сочинение придворной даме, с которой приятельствовал с первых дней на императорской службе и выразил надежду, что в подходящий момент она предложит стихотворение вниманию императора. Думаю, вся недопустимость этого поступка была осознанна отцом лишь на следующее утро. Он встал поздно, проспавшись после похмелья, вызванного несвойственным для него обильным возлиянием которым отец завершил тот ужасный день. Весь наш дом и без того пребывал в трауре Патакако. Но теперь добавилось столько иных поводов для скорби, что мрачная обстановка стала удушающей. Меня даже начали раздражать веселые сосновые веточки, украшавшие покои. Они призывали счастье и сулили подъем, что ныне выглядело жестоким. На третий день после того, как были объявлены назначения в провинции, у наших ворот появился императорский посланец. Отец ожидал отклика на свою запальчивую неблагодарную жалобу и был готов с достоинством выслушать приговор. Нарочного провели в главный покой, где для обогрева помещения было расставлено несколько хибати переносная жаровня для обогрева помещений и приготовления пищи. Отец оделся еще до того, как посланец успел согреть руки, и они отправились во дворец. Вернулся отец ранним вечером. Шел снег. Пушистые тяжелые хлопья облепили листья бамбука в саду. И пейзаж выглядел в точности так, как изображают снег китайские мастера, сплошная белая пустота мы все столпились на галерее, дрожа и прислушиваясь к грохоту подъезжающего экипажа отец быстро вылез из повозки и стряхивая с плеч снег велел нам дожидаться его в главном покое там было еще тепло и умы в наступивших сумерках зажигала масляные светильники когда вошел отец мы все притихли В полутьме было трудно разглядеть выражение его лица. У него, как всегда, при сильном душевном волнении подергивалась щека. Казалось, общее молчание длилось бесконечно. Потом отец кашлянул, кашель перешел в корчи, а корчи стали подозрительно напоминать смех. Мачеха решила, что супруга хватил удар и бросилась к нему. Он отмахнулся от нее. Глава семьи действительно смеялся, но поначалу мы сомневались, что он не болен и не сошел с ума. На самом же деле отец был счастлив, до упоения. Ни один из присутствующих прежде не видел хозяина дома в подобном состоянии. Мы не сразу сообразили, что с ним творится. Наконец, припадок миновал. Ныне, по прошествии времени, я понимаю, какое облегчение испытал отец, избавившись от десятилетнего напряжения, которое события последних дней превратили в почти невыносимый гнёт. Отец утер глаза, откашлялся и торжественно объявил. «Император счёл возможным». Назначить меня правителем провинции Этидзен. Но Бунори, точно дикарь Эмиси, издал восторженный вопль, и даже мачеха негромко вскрикнула от изумления и радости. Эмиси — коренные обитатели северо-восточных регионов Японии, которых японцы считали варварами. Эти дзен — обширная провинция, и назначению будет сопутствовать щедрое жалование, продолжал отец. Во всяком случае, благосостояние семейства обеспечено, и все вы можете больше не тревожиться об этом. Кроме того, для меня большая честь, что мне доверили руководство столь известным краем. Нашей семье теперь не придется стыдиться отсутствия официальных должностей. Нобу вскочил, чтобы выхватить у Уме, которая только что вошла в комнату с подносом, бутылку сакэ. «Твое здоровье!» — провозгласил он, протягивая чарку отцу. «Это все благодаря твоему потрясающему китайскому стихотворению!» Отец бросил на меня пронзительный взгляд. Я почувствовала, что покраснела, как камелия. «Мне Фудзи рассказала!» пояснил брат, усугубляя мой позор. «Знаю, я никогда не уделял достаточного внимания учению», продолжал он, «но сейчас мне ясно, почему это так важно. Хвала императору!» У мачехи был задумчивый вид. «Дорогой», — отважилась промолвить она, «когда ты сказал, что тебе доверили руководство краем, ты, конечно, имел в виду, что будешь руководить человеком, который поедет вместо тебя в Этидзен. Она выжидательно уставилась на супруга. Нет, жена. Я имел в виду, что мне доверено управление провинцией, и это означает, что я буду жить в Этидзене и заниматься тамошними делами, как и надлежит представителю императора. Отец взял самый мягкий тон, но его слова поразили мачеху точно удары она закрыла лицо широким рукавом ты хочешь сказать что мы должны переехать в эти ддзе дрожащим голосом пролепетала женщина покинуть столицу и поселиться в пограничье отец взял ее за руку мне говорили там очень красиво ласково произнес он у нас начнется новая интересная жизнь а как же образование детей «А мои родители!» Мысль о том, что ее вырвут из средоточия цивилизованного мира и забросят в варварские края, овладела воображением мачехи, и она принялась всхлипывать. Но Бунори же, напротив, был так взволнован предстоящим переселением на Дикий Север, что издал еще несколько оглушительных воплей. Это несколько разрядило обстановку. Младшие сводные братья и сёстры, заразившись шумными восторгами Нобу Нори, начали возбуждённо носиться по комнате. Что касается меня, то посреди всего этого переполоха я придумала замечательный план. Сколько бы мачиха не сопротивлялась переезду в Этидзен, я знала, что отец в конце концов одержит верх и она с детьми тоже отправится с ним. И сколько бы отец ни настаивал на моей свадьбе с Нобутакой, ещё до отъезда родных я была уверена, что сумею убедить его вместо этого взять меня с собой в эти дзен. На третий день третьего месяца я в одиночестве отправилась на берег реки Камо, вместо находившееся чуть ниже святилища. У меня был с собой букет апостасей, которые я нарвала в заросшем уголке нашего сада. Когда брат застал меня там и спросил, чем я занята, я ответила, что собираю цветы, чтобы поупражняться в рисовании. У меня имеется несколько китайских набросков с изображением апостасей, бамбука и цветов сливы, где показаны различные виды мазков кистью, и листья апостасии рисовать проще всего. Но Бунори, как обычно, оскорбительно прошелся насчет моих художественных способностей. Однако я вовсе не собиралась рисовать растения. Накануне я постилась и молилась об успехе моего плана по спасению от замужества благодаря отъезду в Эти-Дзен. Я водила букетом по своему телу мысленно приказывая любым тревогам, самолюбивым мыслям и своенравным порывам излиться наружу и перейти на листья. На следующий день я отправилась к Каму и, стоя на берегу, еще раз помолилась, после чего швырнула охапку апостасей, отягощенную моими грехами в стремительные воды. Разумеется, в тот день... Не я одна совершала на берегу обряд очищения, наблюдая за тем, как пучок колышущихся стеблей распадается, смешивается с другими растениями и уносится разбухшим от дождя потоком. Я ощутила, что на душе у меня становится легче. К сожалению, соседний экипаж был битком набит буддийскими священнослужителями в дурацких бумажных шапках, которые они носят, когда притворяются мастерами предсказаний. Их недостойный вид оскорблял священное место и присущий ему дух надмирной возвышенности. Я старалась не отвлекаться, но в голове само собой сложилось пятистишее. Чистые священные бумажные ленты и подношения богам, но сколь нечестивы, нелепы, Монахи в бумажных шапках. Готовясь к переводу в эти дзен, отец проводил много времени во дворце. мачиха как я и думала, согласилась на переезд, хотя даже не притворялась, будто рада этому. Её родители постоянно находились у нас дома, якобы желая помочь с устройством перевозки домашнего скарба. Но на деле это был лишь предлог, для того, чтобы побыть с дочерью и внуками. Старики тоже не испытывали радости. Возразить против повышения зятя им было нечего, но в глазах у тести и тёщи читался упрёк. Неудивительно, что отец предпочитал коротать дни во дворце. Я повела борьбу за то, чтобы сопровождать семью в эти дзен. Однако отец заявил, что женщине моего возраста Немыслимо покидать столицу незамужней. Бедная Тифуру. Через это пришлось пройти и ей. Она была поспешно выдана замуж, когда её отца перевели в Цукуси. Оказалось, что Нобутака несколько месяцев проведёт в Мияко в отпуске, и отец настоял, чтобы мы встретились и договорились о дате. Я молилась, чтобы в глубине души Отец не сумел примириться с нашей грядущей разлукой. С кем он будет делиться мыслями в захолустном Этидзене? Сострадалицей женой? С моим дурковатым братцем? Как-то я вскользь заметила, что блестящего общества в Этидзене не будет. Однако отец и ухом не повел. В итоге я закатила шумную сцену, пригрозив принять постриг и уйти в монастырь если меня оставят в Мияку». Выдвинув ультиматум, я согласилась на сделку, пообещала поддерживать переписку с Нобу Такой и вступить с ним в брак по возвращении в столицу, но только в том случае, если мне позволят отправиться в Этидзен. «До той поры много воды утечет», — рассуждала я. «Возможно, нобутака успеет потерять ко мне интерес». Едва ли стоит беспокоиться о столь далёком и неопределённом будущем. Когда мой план покинуть столицу вместе с семьёй осуществился, я так упивалась победой, что не обратила особого внимания на скандал, привлекавший всеобщее внимание с начала года. Если для нас назначение отца в Этидзен обладало громадной важностью, то остальному обществу. Оно служило пищей для пересудов разве что один день. Всех удивило, что император настолько проникся жалобами моего отца и походатайствовал за него перед Митинагой. Но еще поразительнее, что Митинага пожаловал отцу должность, на которую уже был назначен один из его родственников. Уверена, это вызвало множество толков в чиновничьих кругах. Нам повезло, что именно в то время разразился скандал вокруг каретики. Иначе туман злобы, который постоянно витает над двором, мог бы сгуститься в зависть и запятнать удачу отца. Случилось вот что. Вдовствующая императрица сэнси сестра Мити Наги, за не могла и гадальщики предписали ей сменить место жительства. Она со своей свитой заняла дворец Итидзю, переселив его обитателей в загородное поместье. В семье, которую вынудили переехать, было две дочери. Одна красивая, другая не очень. Каретика с некоторых пор посещал красавицу. Вероятно, он был рад, что семейство перебралось в поместье ибо в частном доме ему было намного легче получить доступ к своей даме, чем когда она жила во дворце Итидзю. Однако затем вторая дочь начала получать любовные записки от отрекшегося императора Кадзана. Когда она отказалась отвечать на его письма, Кадзан стал лично посещать ее дом, пытаясь добиться взаимности. Коретики Не верилось в искренность увлечения дурнушкой, и он заключил, что император должно быть положил глаз на его избранницу. Мой отец находил подобные выводы предосудительными, но старался не высказывать ни одобрения. Каретике и впрямь следовало быть осмотрительнее. Он потерпел серьезное поражение, когда регенство перешло к его дяде Мите Каны, а затем к Мите Наге. Едва ли ему стоило в нынешней обстановке привлекать к себе внимание. Но что же делает Каретика? Он нападает на бывшего императора, ясной лунной ночью покидающего дом двух сестер. Я просто хотел его припугнуть, неубедительно оправдывался Каретика, когда все это выплыло наружу. Кадзан действительно испугался. Стрела пронзила его рукав. Хотя обстоятельства дела оказались не слишком лестными для репутации бывшего императора, и сам пострадавший пытался сохранить происшествие в тайне, о стычке стало известно регенту митинаги и нынешнему государю. Каретику обвинили в оскорблении монаршей особы. Пусть поведение Кадзана выглядело недостойным, Он по-прежнему был облечён званием отрёкшегося императора. Все гадали, как Митинага накажет племянника. В начале лета проводилось множество поминальных служб по всем, кто умер в минувшем году. В течение десяти дней я ежедневно посещала разные церемонии, однажды даже сходила на две подряд. Кое-кто из скорбящих, снова стал носить цветные платья, но большинство придерживались серых тонов. Я обнаружила, что одна девушка, которая на мой взгляд, шли ярко-рыжие и тёмно-зелёные оттенки, в пепельно-сером выглядит ещё привлекательнее. От чего-то цвет, который в сущности бесцветен, оказался более волнующим. Девушка спросила меня: "По ком я оскорблю?" Я ответила, что по старшей сестре, а она воскликнула, что носит траур по младшей сестре, которая скончалась примерно в то же время. И предложила нам видеть друг в друге утраченных родственниц. Мы начали переписываться как младшие и старшие сестры, хотя я уже собиралась отбыть в далекие края. А каретики безудержно судачили, даже на поминальных службах. В конце концов он министр двора, а его сестра императрица рассуждали одни. Его не станут выводить на чистую воду, как обычного разбойника. Другие сомневались, что высокого происхождения окажется достаточно, чтобы избежать высылки. Оставалось только гадать, что предпримет Митинага. Наша семья была в большом долгу перед новым регентом. Но я мало что о нем знала. Еще недавно он держал наши судьбы на ладони, словно перепелиное яйцо. В итоге регент решил поберечь это яичко, устроив ему гнездышко в эти дзене, но вполне мог бы и разбить. Я рассчитывала найти ключ к личности митинаги в том, как он поступит с каретикой. Вскоре отец вернулся домой из дворца с известием, что Каретика и его брат Такаи сосланы в разные концы империи. Как мы и ожидали, их признали виновными в нападении на императорскую особу, но вдобавок обвинили в наведении порчи на вдовствующую императрицу Сенси. И самое вопиющее — в отправлении обрядов, которые могли проводить лишь члены монаршей семьи. Если предположить, что обвинения имели под собой почву, то суд, несомненно, был прав, выслав обоих братьев. Но я задавалась вопросом, не навед ли это. Каретика был человек чистолюбивый и, безусловно, страстный, но мне не верилось, что он настолько глуп. С того мгновения, как молодой вельможа Впервые встретился мне на людях, я следила за его карьерой, выведывая у отца отрывочные сплетни о нем. Признаюсь, Каретика казался мне весьма привлекательным. В конечном счете я решила, что его сослали, скорее за то, кто он есть, чем за то, что он сделал, по собственному опыту, зная о мягкой мягкосердечии юного императора Итидзё. Я была уверена, что не он предложил столь суровый приговор. Его наверняка вынес Митинага. После смерти своего отца Каретика успел побыть регентом. Неумение сохранить за собой высокую должность объяснялось скорее его молодостью, чем иными обстоятельствами. И поскольку этот изъян, молодость, со временем исправляется, Полагаю, не было ничего необычного в том, что Митинага видел в Каретике соперника. Сестра Каретики, императрица, была беременна. Если она родит сына, он станет наследным принцем, что укрепит притязание Каретики на регенство. Хотя у Митинаги были дочери, которых Итидзё впоследствии мог включить в число своих жен, они еще недостаточно подросли. В общем, было нетрудно понять, почему регенту спокойнее, когда каретики нет в столице. И все же какой холодный и расчетливый поступок отправить в ссылку родного племянника. Отец весьма уважал Митинагу как государственного мужа. Я считала отца проницательным во многих отношениях, однако тому, насколько сильно На его мнение о людях влияет их показное увлечение китайской поэзией. Мне представлялось, что тяга к словесности, хоть и достойное восхищение сама по себе, легко может ужиться с жестоким нравом. Впрочем, из почтения к отцу я старалась воздерживаться от суждения о новом регенте. Кроме того, мне было любопытно, Что скрывалось за неожиданным назначением отца в выжидленный Эттидзен вместо убогого Авади? Говорили, будто императора так тронуло отцовское стихотворение, что он приказал Мити Наги изменить решение. Мой хвастливый братец почивал этой историей каждого встречного. Но в глубине души я знала, что Сочинение отца сильно уступает китайским стихам. Я также начала понимать, что хотя внешне регент исполняет волю государя, на деле всё обстоит как раз наоборот. Без одобрения Мити эти Дзё и Шагу не ступит. Не исключено, что Митинага просто потрафил юному императору, если эти Дзё и впрямь пожелал продемонстрировать чтение к классическому образованию, оказав покровительство такому серьезному ученому как мой отец. А может статься напротив итидю по просьбе Регента отменил первоначальное назначение в пользу отца. Но зачем это митинаги? Тут должна быть веская политическая причина, а мой отец настолько ополитичен, что кажется совершенно бесполезен. Приготовления к нашему отъезду в Эйтидзен почти завершились. Мне удавалось лишь урывками видеться со своей названной старшей сестрой, но мы писали друг другу по нескольку раз в день. Я уже почти пожалела о своём решении покинуть Мияку, но потом вспомнила, если бы осталась, то была бы уже замужем, и встречаться с новой подругой в любом случае не смогла бы. Сознание того, что у нас мало времени, казалось, сделало отношения еще более глубокими. Чтобы встретиться наедине, мы отправлялись в недавно построенный храм, по счастливому совпадению названный Дзита-Кудзи. Благоволение, милость. Нам представлялась возможность провести вместе несколько драгоценных часов в маленькой комнатушке с видом на скалистый склон. Из-под камней, подобно струям источников, вырывались цветущие ветви золотисто-желтой керии, отражаясь в неподвижных водах садового пруда. Листопадный кустарник — семейства разноцветных, с красивыми крупными цветами. Здесь я впервые в жизни познала подлинную любовь. разумеется Я любила Тифуру, но наша душевная близость была рождена давним знакомством. Рури была летним увлечением, которое потускнело, едва мы покинули безмятежный приют в горах и вернулись в столицу, к обычной жизни. Теперь я открыла для себя страстную привязанность и жадно любовалась каждой черточкой гладкого бледного лица своей, названой старшей сестры, ее переливчатым голосом и прекрасным телом. Наслаждаясь чувством, я вместе с тем испытывала отчаяние при мысли, что мы вот-вот расстанемся. Моя подруга была столь же яркой и красивой, как цветок керии, и я дала ей такое прозвание. «Мне хочется», — говорила я, — «когда-нибудь увидеть ее в рыжем платье» с желтой подкладкой, надетым поверх красной нательной рубашки. Это сочетание оттенков носило название «Роза Керрия». Экзотическая расцветка в китайском стиле, на мой взгляд, идеально отражала ее личность. Смиренно, как и подобает младшей сестре, я позволила Розе Керрии учить меня любви. Было бы лучше отправиться в путь до наступления жары, но, учитывая массу мелочей, о которых следовало позаботиться, это оказалось невозможным. Не скажу, что мачиха препятствовала приготовлением, но она явно тянула время и выглядела почти счастливой, когда один из её детей заболел, и нам пришлось отложить отъезд ещё на пять дней» я тем временем старалась доказать отцу свою незаменимость а мачиха предпочитавшая не думать о переезде ничуть не возражала против того чтобы сборами распоряжалась я наконец мы были готовы к отъезду скарп упаковали в тюки и погрузили на телеги отец вез с собой обширную китайскую библиотеку поэтому мачиха заявила что и ей Понадобятся все свадебные шелка. Отец заметил, что в эти дзене не обязательно наряжаться в соответствии со столичными модами. Но дрожащие губы супруги быстро заставили его изменить мнение. Он позволил жене и детям взять с собой всё, что пожелают, если это облегчит им жизнь. Мальчики плакали, что пришлось оставить дома кошек. Но отец успокоил сыновей, пообещав в эти дзене завести щенка. Но Бунори давно уже собрался и был готов к путешествию еще в начале месяца. Все эти отсрочки чрезвычайно раздражали его. Я не поверила, когда узнала, что брат берет с собой немаленькую коллекцию коробочек с насекомыми. Он был убежден, что найдет в эти дзене Множество новых экземпляров Свою тушечницу и кисти Я упаковала в последний момент Поскольку перед самым отъездом Написала стихотворение Адресованное моей Розе Керии Крылья диких гусей Облака расчертили строками На север спеша Так и ты, крыльям птиц подражая Письма мне неустанно строчи